Глава 15. Пиратский клан. До вечера мы с напарником занимались поиском закладок в других дроидах из последней партии, поступивших на склад и в ремонтный ангар. Нам повезло найти еще восемь штук с закладками внутри, а один был вообще начинен довольно мощной бомбой, что могло стать серьезной проблемой. Подорвись он где-нибудь в районе реакторного отсека корабля. Когда мы закончили с выявлением проблемных дроидов, меня с Маком вызвали к капитану корабля. Капитан нас встретил в своем кабинете, обставленном множеством древних мониторов, а судя по обстановке, он тут и жил. Понятно, что на корабле была полноценная боевая рубка, только туда нас никто не допустит без должной необходимости, а экраны позволяли контролировать обстановку в реальном времени. Когда дверь за нами закрылась, капитан спросил, как ты догадался, что в дроидах есть закладки, и почему первым выбрал в ремонт именно этот тип дроида, он ведь самый сложный из имевшихся на корабле. Все это выглядит очень подозрительно. У меня ведь нет нейросети, вот я и решил сразу доказать, что могу ремонтировать самую сложную технику. Из всех имевшихся на складе этот был самый современный, да и зная эти модели, я понимал, что поломка должна быть минимальной. Просто так, без видимых внешних повреждений, вырубить такой дроид практически невозможно. В процессе ремонта выяснилось, что поврежден блок, который при всем желании не мог привести к отключению модуля управления. Поэтому, подумав, что тут новая модель, решил выяснить начинку и наткнулся на незарегистрированный блок, а уже в нем нашел установленную программу перезагрузки, что привело бы к перепрошивке всех данных, включая блок свой-чужой. Ответил я. Допустим. А почему мои ремонтники не смогли это выяснить, починив не один десяток дроидов, а ты смог и так быстро? Может, ты засланный сотрудник СБ Содружества? Спросил капитан, выложив на стол, за которым он сидел, плазменный пистолет. Думать вы можете, что хотите, но я просто выполнял свою работу, на которую вы меня и наняли. Почему ваши работники не смогли обнаружить довольно сложную закладку, я не знаю. Возможно, они не имеют баз данных для ремонта техники сложнее пятого уровня. Я таких ограничений не имею. Хотя и признаю, что в некоторых случаях могу выполнять работу немного дольше специалиста с нейросетью, но в целом не больше 3%. И то, если сравнивать со специалистами, имеющими базы данных с уровнем 6+. Спокойно ответил я. Ладно, пока я тебя трогать не буду. Но учти, я буду внимательно наблюдать за тобой. Это хорошо. Почему ты так решил? Удивился капитан. Так будет меньше вопросов. Где я был и что там делал? Идите. Мак, покажи ему тут все. У вас на сегодня выходной. Оплачиваемый. «В качестве награды за хорошо проделанную работу», ответил капитан, и створки бронированных дверей раскрылись за нашей спиной. «Фух, повезло, что капитан в хорошем настроении. Недавно за мелкую провинность отправил одного из абордажников дышать вакуумом. Но зато у нас есть законный выходной, и можно ответить наше знакомство. С тебя простава в баре. Пойдем переодеваться и мыться. Нас сегодня ждет полноценный отдых». Мне уже пришло уведомление, что нам разблокировали возможность выхода на общий носитель, проговорил Мак, пока мы шли в сторону нашего кубрика, где мы жили вместе. Носителя? Удивленно спросил я. А, ты же еще не в курсе. Наш корабль – лишь малая талика большого флота, выполняющего множество специфических заданий нашего руководства. Корабль уже как сутки пришвартован к большому носителю, и мы сейчас направляемся к очередной системе, где выполним поставленную задачу. Кто-то называет нас наемниками, кто-то пиратами. Ну а мы называем себя солдатами удачи. Да ты и сам все сразу понял. Не надумал еще рассказать, где провел последние годы?» Спросил напарник. «Ты же знаешь, что память выборочно стерта, поэтому ответить ничего не могу. Да и сохранись, что в воспоминаниях не трепался бы об этом. Расскажи, чем мне предстоит заниматься и какие есть риски? Я надеюсь, нас с тобой в мясорубку не бросят?» А то воевать я не очень. Не бездарь, конечно, но и с обордажниками соперничать не смогу. Не переживай. Кэп нас в обиду не даст. Мяса всегда хватает. А вот найти толкового ремонтника не так и просто. Да и он сам в этом убедился. Тем более, работы тут не початый край. Конечно, и на передовой придется поработать, но всегда под прикрытием и не в первой линии. А таких новичков, как ты, стараются не использовать в первое время. Дальше мы, переодевшись и надев простые скафандры, направились к переходному шлюзу, где у нас тщательно проверили документы, потребовали пройти сканирование и только после этого позволили перейти с корабля на носитель. Дальше мы направились в центральную часть корабля, где устроились в одном из многочисленных баров. Напарник скинул мне план носителя, и это меня очень впечатлило, так как наш корабль, куда я устроился, был довольно крупным и насчитывал только штурмовиков по тысячу человек. А всего специалистов и флотских было не менее трех тысяч человек. Так вот, сам носитель нес на себе два десятка подобных нашему кораблей. Про то, сколько кораблей нас сопровождают, я уже и не говорю. Такими силами можно совершенно спокойно захватывать небольшие системы во фронтире или устраивать блокаду небольшой колонии. Очень интересно, кому принадлежит этот флот. И, судя по всему, они контролируют огромную сеть теневого бизнеса, к чему я и стремлюсь. Зачем придумывать и создавать все с нуля, если можно отрубить голову этой гидре и занять ее место? Вообще, я склоняюсь к мысли не идти учиться в академию, а попробовать пробиться во власть и там уже решить вопрос с нанороботами, которые поселились в моем теле. Понятно, что замахиваться на место императора или члена Совета Содружества мне не стоит, но стать теневым правителем можно постараться. У меня уже есть хороший задел в виде нескольких независимых государственных объединений. Если их все совместить, да еще наладить нормальное управление, то у меня будет своя империя, вполне способная решать любые вопросы. Хотя, если задуматься, то со временем можно подобраться и к императору. Это идеальная кандидатура для меня. Главное, понять, как работает система контроля над всеонами и тогда можно взять руководство империи полностью под свой контроль. А там династический брак, и вот я уже император. Неплохая задумка, способная не только сохранить мне жизнь, но и помочь хорошо устроиться тут. Раз уж меня не хотят оставить в покое, пора нанести ответный удар. И захват этого пиратского клана будет первым шагом к этому. Если я не ошибаюсь, то управлять этим флотом должен сотрудник СБ империи или Содружества, А, вероятнее всего, это псион и достаточно сильный. Теперь главное, подобраться к нему поближе и попробовать взять под свой полный контроль. Для этого мне нужно усилить свои способности, используя виртуальный тренажер, который есть в артефакте древних, который в виде обруча врос в мой череп. Как бы я ни хотел, но избавиться от него я не смогу, это уже понятно. И пора начать пользоваться невольным подарком по полной программе. Конечно, вербовать всех подряд и брать под свой контроль нельзя, ведь это может привлечь ненужное никому внимание. А вот взять под контроль кого-то из руководства мне необходимо. Теперь остается вопрос, как это сделать незаметно для местных камер слежения. Как только обнаружит воздействие на взятого под полный контроль человека, быстро выяснят, где и как произошло внушение. А поднять записи со всех систем слежения не составит труда. «Значит, мне нужно подобраться к руководству носителя на расстоянии не менее 50 метров и сделать это незаметно для окружающих и систем слежения». «О чем задумался?» – спросил меня Мак, отвлекая от моих мыслей. «Да вот, думаю, что отдых нужно разнообразить. Хочу спустить пар и оттянуться по полной. Как тут женским полом?» – спросил я. «О, тут классный бордель и не один. Уверен, ты найдешь себе все, что нужно». «Не, я по борделям не хожу. Да и нужен не только кекс, но и живое общение. Есть тут место, где собираются приличные дамы?» – спросил я, оценивая состояние своего напарника. «Тебя потянуло на великосветских дам? Да они даже не посмотрят в твою сторону. Да и прикид у тебя не тот!» – ответил маг, осмотрев меня с ног до головы. «Слушай, выручи меня немного деньгами, а я с первой полушки тебе все отдам» предложил я, немного изменив свою ауру, стараясь расположить собеседника к себе. Это неполноценное влияние, и даже его след уже через пару часов не обнаружит ни один псион. Главное, не сильно выделяться. «Ну, так-то помочь могу, но что я с этого буду иметь? За это я оплачу твою сегодняшнюю гулянку. Сколько там кредитов будет стоить?» спросил я, усиливая давление на напарника. «Да ладно, не переживай, много не выпью. Давай я свой счет». Перекину тебе кредитов. Только чур с тебя рассказ, как ты развлекся. И все по-нормальному, чтобы без обмана. Да не вопрос. Главное, подскажи, где тут нормальные магазины, чтобы можно было нормально приодеться. Попросил я. Сейчас кину, что у меня есть на местной карте. Отсортирую, куда тебе нельзя ходить. И смотри, не попадись патрулю в закрытых секциях для офицерского состава. Могут на губу послать. Правда, надолго тебя не упрячут? Наш кеп не даст сидеть без дела такому специалисту. Но штраф наложат, а ты мне и так кучу денег теперь должен». Разоткровенничался напарник. Только я нисколько не сомневался, что это очередная проверка для меня. По закрытым секциям я шататься и не собирался. А внешне все будет выглядеть как легкий флирт. Осталось привести себя в порядок и найти жертву. Главное, чтобы она сама утащила меня в закрытую для простых работников часть станцию. Лучшим вариантом будет гостиница для офицеров, где проще найти нужного человека. Получив все необходимое, включая деньги на свой счет, оставил Мака одного, оплатив ему выпивку. Отправился на поиск магазина одежды. Главный носитель впечатлял и, судя по карте, был хоть и очень старой конструкцией, но явно прошедшей серьезную модернизацию. В магазине решил не покупать выходной костюм, а взять его в прокат, что меня сильно порадовало. Затем посетил пару магазинов, прикупив разные мелочи и отправился в один из закрытых баров. Надежда была на то, что меня пропустят, невзирая на отсутствие офицерского звания, не став идентифицировать, так как в офицерских барах это не приветствовалось. Понятно, что местная система слежения ни на секунду не оставляет меня без надзора. Но, если вести себя в определенных рамках, следящий скин не будет тратить ресурсы, чтобы вывести меня из условно закрытой зоны. Бары и кафе на большей части кораблей, что Содружество, что Империи, считались нейтральной зоной. «Конечно, если возник хоть один конфликт, меня выведут патрульные и в лучшем случае выпишут предупреждение». Бар выбрал не самый броский, но пользующийся популярностью у женщин. В скинутом файле Мака была и такая информация, поэтому долго искать место не пришлось, как, впрочем, и жертву. Компания выпивающих девушек сразу привлекла мое внимание, поэтому, заняв соседний столик, заказал выпивку и сел в полоборота к ним, чтобы внешне выглядело, как их игнорирование. Ну а дальше я собирался использовать свои способности по эмпатии. Полчаса мне потребовалось ненавязчиво влиять на разгулявшуюся компанию, занимавшую сдвоенный стол, который отмечала новое назначение одной из девушек. Судя по разговорам, повысили девушку, дав звание старшего офицера лётной на палубы, одного из причальных доков. Должность довольно рядовая, но не отметить повышение подруги и знакомые не смогли. Повод на корабле вполне достойный, чтобы устроить хорошую гулянку или пьянку, так как на такие вещи руководство смотрелось снисходительно. А вот напиться в обычное время, даже после службы, могло повлиять на карьеру и отразиться в характеристике. Поэтому такие мероприятия посещали чуть ли не в обязательном порядке. Привлечь внимание к себе удалось очень быстро. Сложнее было сконцентрировать всю эмпатию на определенной девушке, а именно на виновнице торжества. Спустя полчаса меня пригласили присоединиться к компании девушек, но я очень вежливо отказался. Но при этом, заказав один из коктейлей, попросил живого официанта, что довольно редко для кораблей такого типа, отнести выпивку девушке. Намек был понят правильно, и уже через две минуты девушка оставила подруг и присоединилась с коктейлем ко мне. «Привет, красавчик! Почему сидишь один? Не хочешь присоединиться к нам?» «Благодарю за предложение, но вынужден отказать». «От меня недавно ушла девушка. Вот сижу, заливаю горю и думаю, как жить дальше. А ты не с носителя. Я тут давно работаю, ведь тебя ни разу не видела», сказала девушка, так и не приставившись. «Ким», — сказал я, пристав и протягивая свою руку. «Мило», — ответила девушка, мило улыбнувшись. Честно сказать, девушка была симпатичной, хотя с виду ничего особенного. Но глаза, манера двигаться показывали определенную грацию, что намекало на определенные увлечения девушки. Еще голос, тихий, негромкий, заставляющий прислушиваться к себе и располагающий. Я даже подумал, что она тоже эмпат, но, обратив внимание на себя, понял, что у меня просто давно не было близких отношений. С момента, когда на планете все закрутилось, этим вопросом я вообще не занимался, и организм требовал внимания противоположного пола. Будь у меня установлена нейросеть, то она давно уже взяла бы мое тело под свой контроль, блокируя выработку ненужных, по ее мнению, гормонов. Дальше все прошло очень просто. Ненавязчивая беседа, алкоголь и желание девушки продолжить общение в более интимной обстановке привели нас в одну из гостиниц для офицерского состава среднего звена. Как я и ожидал, там было немало не только офицеров, но и несколько высоких чинов из управления кораблем-носителем. Мне пришлось разделить сознание, чтобы внешне все выглядело естественно, а сам в это время выбирал себе новую жертву, которую придется взять под полный контроль. В принципе, выйти на меня не получится, так как взяв под контроль сознание выбранной жертвы, выяснил, что тот обезопасил себя, попросив местного специалиста отключить систему слежения в гостинице на время его нахождения тут. Это оказался снабженец, который флиртовал с дочкой одного из капитанов-носителя. Тут их было три человека, и все они имели очень широкие полномочия. Взломать сознание получилось очень легко, так как тот снял многие ограничения со своей нейросети, решив расслабиться по полной программе. Вместе с ним осторожно прощупал сознание девушки и понял, что она не так проста, как думал второй капитан носителя. У девушки стояла очень интересная нейросеть, явно непростая, и, судя по всему, с возможностями расширенного контроля. Одним словом, она работает на СБ, так как такую нейросеть могут позволить себе только они. Да и, судя по эмоциям, ничего, кроме отвращения к своему партнеру, она не испытывает. Залезать ей полноценно в голову не собирался, чтобы не оставлять следов, ограничившись лишь легким сканированием. Похоже, что моего клиента обрабатывает СБ. И это может помешать моим планам. Но если все правильно провернуть, то это можно попробовать использовать для себя. Пока моя основная часть занималась любовными утехами с горячей брюнеткой, оказавшийся очень эмоциональный в постели, я делал серьезные закладки в голову второго капитана-носителя, параллельно проверял его память, взяв под полный контроль. Наш довольно большой флот, состоявший помимо носителей с десятком пристыкованных кораблей, направлялся в одну из систем, где нужно провести показательную акцию устрашения. Как оказалось, на границе Содружества и Империи есть немало спорных территорий и зон, где процветает полная анархия. Шпионты и агенты обоих государств стараются перетянуть местных правителей на свою сторону, одновременно с этим закрывая глаза на многие нецивилизованные методы управления. В эту зону входят несколько систем, где практически легализовано рабство, что строго карается как в Содружестве, так и в Империи. Однако на такие вещи в этих зонах просто закрывают глаза. А вместо официальных сил действуют такие полулегальные организации. Наш флот работает на Империю, и часто участвуют в пиратских миссиях на территории Содружества и независимых государств. К примеру, сейчас на одном из кораблей, пристыкованных к носителю, помещены в капсулу 50 тысяч человек, специалистов по разным направлениям, и все они направляются на одну из таких планет, где будут проданы в рабство, хотя в нефти все выглядит красиво. Этих людей наняли в одной из систем Содружества для работы на известную горнодобывающую корпорацию. Только вот, по официальной версии, Транспортник с работниками потерпит крушение, после чего эти люди навсегда исчезнут из списков жителей Содружества. Насколько я смог выяснить, их ID будут удалены, и они никогда не смогут вернуться в Содружество или Империю при всем желании, даже если им удастся сбежать и добраться до цивилизованных систем. Времени у меня было немного, поэтому пришлось сделать все довольно быстро и в спешке. Напоследок сделал внушение прекратить общение с его новой пассией под любым предлогом. Рано утром, по местным меркам моей смены, вымотавшись как физически, так и психически, я покинул снятый номер, отправившись на свой корабль, чтобы успеть помыться и поспеть на работу. Информации удалось выяснить очень много, и требовалось ее осмыслить, после чего выработать новый план.